Глава одиннадцатая. Адиль. В одиннадцать пятьдесят пять в день обеда в честь помолвки реми и Битсе обручение. Я и мои родители торжественно сели на диван. Я надела розовую шелковую блузку, которую Маргарет одолжила мне ради счастливого события. На румянина на маман напоминали сочные сливы. К платью она приколола брошь камею, которую надевала лишь в особенных случаях. Папин костюм был ему тесноват, и он то и дело дергал себя за галстук. Звякнул дверной звонок, и реми на ходу натягивая блейзер, бросился открывать. Бетси, как всегда, уложила волосы на голове короной, но вместо вечного коричневого платья на ней было сегодня желтовато-зеленое. Они с реми пристально посмотрели друг на друга. У меня перехватило дыхание. Это было похоже на боль. Не так захотелось, чтобы поль очутился рядом когда Битти наконец заметила, что мы все встали ей навстречу, она не посмотрела мне в глаза. А смущение? Или она за что-то на меня сердилась? Я иногда оставляла в раковине чайную чашку, не помыв ее, и Битти ни раз и ни два напоминала мне, что никому не хочется прибирать за мной. Маман просияла улыбкой. «Адиль и Рами говорили о вас много хорошего». Папа подошел немного ближе. «Я слышал, вы тоже из тех девушек, которые стремятся сделать карьеру?» «Я помогаю семье, мсье», — Битси уверенно посмотрела ему в глаза. «Хорошее дело», — кивнул он. Маман нервно выдохнула. «Возможно, папа будет вести себя прилично». «Вы работаете с детьми?» — продолжил папа. «Это должно означать, что вам они нравятся». Битси вспыхнула, и Реми, словно защищая, тут же обнял ее за плечи. «Не обращай внимания на комиссара», — сказал он. Я уставилась на папа. Неспособный на околичности, он всегда считал нужным говорить то, что думает. «Вы умеете вязать?» — спросила битси Маман, спеша вернуть разговор на пристойную почву. «Да, после чтения это мое любимое занятие. Еще я люблю рыбачить». Папа жестом пригласил всех в гостиную, где приготовил графины для аперитива. Но Маман показал на столовую. Она не могла помешать папа отравить Битси, как какого-нибудь новобранца, но могла отчасти укоротить допрос. Папа сел во главе стола. Я сидела рядом с маман, а счастливая парочка напротив нас, причем Битси оказалась около папа. Когда горничная подала жаркое картофель, папа наполнил тарелки Битси, маман и мою. Потом положил рыми и себе. Пока мы ели, Битси продолжала избегать моего взгляда. Я просто ощущала, как маман мысленно роется в своей шкатулке, разыскивая бабушкино кольцо с опалом, чтобы Рами подарил его Битси. Впереди я ждал свадебный пир, потом медовый месяц. Я гадала, останутся ли новобрачные жить здесь хотя бы на первое время. Рами посмотрел на Битси, и та тихонько хлопнула в ладоши. Рядом с ней Рами был куда более уверенным. «У меня сообщение», — сказал он. «Так и есть, они обручились. бицси не смотрела мне в глаза из-за того, что ей приходилось это скрывать. Тоже мне тайна. Я подняла свой бокал, чтобы поздравить влюбленных». «Да?» — усмехнулся папа, глядя на Битси. «Я записался в армию», — заявил Реми. Маман прижала ладонь к губам. Папа разинул рот. Моя рука застыла в воздухе. «Холодность и решительность тона Реми причинили мне боль». Как будто он высыпал ведро пуль в наши стаканы для воды и в остатки соуса. Я не осознавала, что дрожу, пока не заметила, что бокал подпрыгивает в моей руке. И лишь Битси оставалась безмятежной. Реми обсуждал с ней свои планы, и она явно их одобрила. А может быть, даже поощряла его. «Что?» — наконец выдохнула Маман. «Но зачем?» «Я просто не могу сидеть дома», — говорил когда-то Реми кто-то же должен что-то делать. «Я хочу перемен», сказал он на этот раз. «Займись этим здесь», Маман показал на папа. «Поступи в полицию». Я легко прочитала мысль Реми. Последнее, чего мне хочется, это стать похожим на него. Папа резко поднялся, стул громко скрипнул и опрокинулся. Я ожидала, что он набросится на Реми со всем тем арсеналом, что имелся в его распоряжении. Насмешка Какой из тебя солдат? Ты даже прямо стоять не можешь. Презрение. Если ты отказываешься даже помочь мне срубить елку на Рождество, сомневаюсь, что ты мог бы схватиться с человеком. Воззвание к чувству вины. А что будет с твоей бедной матушкой? Оскорбление мужской гордости. Думаешь, армии нужны слабаки вроде тебя. Туда берут лишь настоящих мужчин, таких как я. Ярость. Я глава этой семьи. Как ты посмел записаться, даже не сообщив мне? Но он, не сказав ни слова, просто вышел из комнаты. Через секунду хлопнула входная дверь. Мы с Маман обменялись растерянными взглядами. Битси что-то нашептывала Реми. Он посмотрел на меня. «Ну?» — услышала я его мысленный вопрос. Брат ожидал от меня благословления, но я только и смогла что пробормотать. «Не надо». В его глазах вспыхнула боль. Он верил, что я поддержу его. Мне так не хотелось, чтобы мы отдалились друг от друга. Только не сейчас. «Ты разве не понимаешь, как я буду по тебе скучать?» заставила я себя заговорить с фальшивой бодростью. «Нам нужно побольше времени проводить вместе, пока ты не уехал». «Я уезжаю через три дня», — ответил он. «Что?» «У папа кругом множество разных связей, а я не хочу давать ему время найти кого-то, кто выгонит меня из армии еще до того, как я доберусь до базы» маман встала и подняла папин стул